42. Кафе под названием «Три поросенка». Людей понравилось особенно внутри. Помещение было разделено на три части. Одна была выложена декоративным кирпичом, другая декорирована соломой, третья — какая-то глинобитка. Ульман провел ее соломенную часть. Здесь, имитируя свечи, горели небольшие лампочки, создавался полумрак. Оградки из спрутьев разделяли столики, создавая интимную обстановку. Здесь Уорвик расслабился от того, что ее никто не видел и не показывал пальцем, поднимая насмех, без стеснения комментируя ее внешность. Подошел официант. «Чего желаете, господа?» — спросил он в полупоклоне и только сейчас увидел внешность посетителей. Аламан наблюдал за его довольно примечательной реакцией. Глаза официанта стали невероятно круглыми, рот чуть раскрылся и бедняга что-то неразборчиво прохрипел. Две чашки кофе и по пирожному, сделал заказ Райс и переспросил у Литии. Как вы относитесь к пирожным?» «Положительно», — ответила она, глядя на своего спутника, влюбленными глазами, не замечая ничего вокруг. «Значит, полдела сделано», — подумал Райс. «Осталось доделать вторую часть». Мысленно Аламан обратился к богам, прося у них, чтобы они дали ему сил на выполнение этой второй части и чтобы все произошло без досадных конфузов. Ведь даже не у каждого профессионального жигала, привыкшего ко всякому, орган встанет на такое диво. Что уж говорить о нем грешном. Правда, есть еще всякие таблетки. Но чего встал, неси, — рыкнул Райс, отгоняя от себя тяжелые мысли. Да, сэр, простите, сэр, — опомнился официант и убежал за заказом. Бидли убежал и, протянул бумажку с заказом, страшным шепотом, показывая пальцем куда-то себе за спину, сказал своему приятелю. — Приколись, Крэк. Там два гоблина сидят. Натуральные гоблины. — Да ладно тебе. — Опять обкурился Бидли, — обвиняющий спросил управляющий, подошедший неслышно сзади. — Где ты успеваешь, сволочь такая, а? — Я не обкурился, мистер Зольц, просто заткнись. — Крэк, возьми его заказ и отнеси за столик. Какой столик? — Девятый, мистер Зольц. — За девятый столик. — Хорошо, сэр. Крэк подхватил поднос с негустым заказом и ушел к девятому столику. Послышался какой-то лязг, потом падение, узкрики и проклятие в адрес нерасторопных официантов, у которых незнамо откуда растут руки. Зольц уже и не знал, что делать, когда с красным кругом под глазом, обещавшим в будущем смачный синяк, вернулся Крег. «Что там произошло, Крэг? Простите, мистер Зольц, эти гоблины, по-другому и не скажешь. В общем, я нечаянно уронил на них их заказ. Растяпа, дались вам эти гоблины». Управляющий поспешил к столику, где произошел неприятный инцидент. Нужно было его уладить, чтобы не возникло скандала. — Бидли, неси бутылку шампанского, а ты... а ты не появляйся мне на глаза. — Да, мистер Зольц, — виноват опустив голову, — сказал Крэк. Зольц с бутылкой шампанского появился у девятого столика. При виде посетителей глаза его непроизвольно широко распахнулись, также непроизвольно отвисла челюсть. На их одежде темными пятнами обозначились следы разлитого кофе. А на столе были размазаны в лепешке раздавленные пирожные. Управляющий быстро взял себя в руки. — Мэм, сэр, — расклонился он, — простите моего официанта за криворукость. Примите в качестве извинения бутылку шампанского, а вот карта на бесплатный обед в нашем заведении. — Ладно, — сказал гоблин-мужчина, беря в руки шампанское и «Союз нерушимый» по 150 реалов за бутылку. — Извинения приняты. Не будете ли вы так любезны вызвать такси? — О, конечно, — быстро закивал головой Зольц, видя, что скандала не будет и репутация трех поросят не пострадает. Я сейчас же подгоню служебную машину, и она довезет вас в любое указанное место в пределах города и даже за городом совершенно бесплатно. — Хорошо. Давай служебную.